глава 20. Я постучал в дверь морга и сразу вошел. Доктор Улья был на месте. Один. Он полулежал на полу, прислонившись к прозекторскому столику. Голова свесилась на грудь. Из одной ноздри, а также из угла рта сочилась кровь. Лабораторный халат на распашку, пуговицы оторваны. Галстук распущен и сбит в сторону. Одна нога без обуви. Одна рука обрывком кабеля крепко привязана к ножке стола Я подошел к нему, он поднял голову, увидел меня и отвернулся. Лицо его побледнело от страха, но тут он узнал меня и снова повернулся в мою сторону. «С вами все хорошо?» — задыхаясь, спросил он. «Этот горила нашел вас?» «Вы простите меня. Я не выдержал и рассказал ему, где вас искать». «Вы все сделали правильно», — сказал я. «Со мной все в порядке. А вот с вами что?» «Вы ранены?» Свободной рукой доктор Улья щупал лицо. «Ничего серьезного. Пока. Этот горилла сказал, что сначала он схватит вас, а потом вернется за мной и доставит меня к Дендонкеру». Произнеся это, он содрогнулся. «Он больше никогда не вернется». Я сходил к автоклаву и взял скальпель. Вернулся к столу, перерезал кабельную стяжку — Скальпель положил в карман и помог доктору Улье встать. «Зато другие вполне себе могут», — добавил я. «У вас есть машина?» «Да, конечно. Хотите на время попользоваться?» «Где она стоит?» «Здесь, на служебной стоянке». «Отлично. Я хочу, чтобы вы сели за руль и уехали из города. Прямо отсюда, за пределы города». «Домой не заезжать, не останавливаться». «Скажем, если придет в голову купить что-нибудь, можете это сделать?» Доктор Улья снова потрогал свое лицо. «Я проработал здесь больше сорока лет. Я знаю, вы мне рассказывали, но вы должны подумать сейчас о своих пациентах. Если вас убьют, кто их будет лечить? А люди Ден Донкера, ребята серьезные, шутить не любят». Доктор Улья секунду помолчал. «И как долго мне нужно отсутствовать?» «Не очень долго. День-два, не больше. Дайте мне номер своего мобильника. Я вам позвоню, когда можно будет спокойно вернуться». «Думаю, если пару суток меня здесь не будет, земля вращаться не перестанет». Он прошел к письменному столу и на одной из незаполненных форм нацарапал свой номер. «А вы что собираетесь делать?» Вам лучше ничего об этом не знать. Мои дела входят в противоречие с вашей клятвой Гиппократа. Почти наверняка. Доктор Улья отыскал свою туфлю, выбросил загубленный халат в мусор, поправил галстук и повел меня на стоянку. Там стоял кадиллак белого цвета, возможно, производства 80 годов. Гигантская такая шаланда, почти автобус. Его бы снимать в какой-нибудь мыльной опере с большими рогами на капоте. Доктор Улья сел за руль. Я проводил взглядом уезжающую машину и прошел обратно на стоянку машин скорой помощи. Линкольн все еще был на месте, именно там, где я его оставил. У меня отлегло от сердца. С той минуты, как я обнаружил доктора Улья на полу морга, меня не покидало смутное беспокойство. Мне казалось, что человек ден донкера когда станет искать меня, может наткнуться и на него. Я открыл заднюю дверцу. Парни в костюмах уже успели очнуться, оба. Они принялись дергаться и извиваться, словно пытались выбраться. Или добраться до меня. Еще они пытались что-то говорить. Понять, что они хотят сказать, я не смог, как ни старался. Наверное, у них переломанные челюсти. Я достал из кармана скальпель и поднял его высоко, чтобы у них не было никаких сомнений относительно того, что это такое. Потом бросил его за спину того... кто был в темном костюме, чтобы он смог до него добраться. Туда же бросил и ключи Мансура. Закрыл дверцу и вернулся в здание медицинского центра. Поспешил к главному входу. Мимо женщины с жемчугами на шее. Прошел под глобусом и куполом и оказался на улице. Обогнул здание и вышел туда, где оставил «Шевроле» каприз. Он был припаркован в промежутке между двумя зданиями поменьше, в муниципальном стиле, стоящими по диагонали напротив въезда на стоянку для машин скорой помощи. Я сдвинул в сторону мусорный бак. Не бог весть, какая маскировка, конечно, но он хотя бы немножко закрывал машину от постороннего взгляда. Все лучше, чем ничего. От Линкольна до «Шевроле» я добрался за четыре с половиной минуты. Прошло еще девять, и я увидел, что ворота на стоянке скорой помощи дернулись, и поехали в сторону. Я завел двигатель «Шевроле». Как только промежуток между двумя половинками стал достаточно широк, на улицу вырвался Линкольн. Он сразу повернул направо, так что прямо передо мной не проезжал. Я выждал еще две секунды. Это, конечно, совсем недолго, но как раз настолько я мог позволить себе рискнуть в сложившихся обстоятельствах. Объехав мусорный бак, я повернул и погнал за ними. Для того, чтобы спокойно сидеть у них на хвосте, условия были ужасные. Я ехал в машине, опознать которую было расплюнуть. Других машин на улице не оказалось, и прикрыться было нечем. Ехал я один, никого на подхвате. Улицы были кривые, извилистые, расположены как попало, и делать нечего, приходилось держаться близко. Но легче все это сказать, чем сделать. Сидящие в Линкольне знали, куда они едут. Знали туда дорогу. Где надо сворачивать... где прибавить газу, когда можно не торопиться, ехать потише, а когда и не обязательно. Я гнал «Шевроле» на всю катушку, но Линкольн все равно медленно, но неуклонно от меня уходил. А вот он, не сбавляя скорости, сделал поворот, и я потерял его из виду. Нажал на газ, сильнее, чем привык это делать, машина качнулась на своих изношенных амортизаторах, покрышки завизжали на повороте. Когда из кожи лезешь вон, чтобы не привлекать к себе внимания, то делаешь серьезную ошибку. Мне удалось вписаться в еще один крутой поворот. Покрышки снова взвизгнули. Но на эти звуки никто не обратил никакого внимания, потому что некому было их слышать. А Линкольна нигде не было видно. Пустой асфальт, ведущий к Т-образному перекрестку. Я еще прибавил газку и снова нажал на тормоза. Шины снова взвизгнули, и я остановился капотом, уткнувшись в перпендикулярную улицу. Прямо передо мной был маленький магазинчик, кажется цветочный. В витрине его возилась какая-то женщина. Она бросила на меня пристальный взгляд и скрылась из виду. Я посмотрел направо, посмотрел налево, Линкольна и след простыл. И не было никаких указаний, позволяющих предположить, куда мне лучше сейчас поворачивать. И на мостовой никаких примет, подсказывающих, по какой стороне дороги проехало больше машин. Ни намека, в какую сторону только что свернул автомобиль. Я знал, что стою лицом к западу, значит, если поверну налево, то поеду на юг, прямо к границе. А это еще один тупик. А если направо, то на север, возможно, я сделаю крюк, и он приведет меня к длинной дороге, ведущей мимо дерева. И дальше к скоростной трассе. Все дальше от города. Все дальше от Дендонкера, его мордоворотов и бомб, но также все дальше от Фентон. Я повернул налево. Дорога стала пошире, магазины, склады и предприятия сменились жилыми домами. Низенькими, горбатыми и оштукатуренными грубо кое-как. С плоскими крышами, из-под которых над стенами торчали толстые круглые балки. Окна у всех маленькие и глубоко посаженные, как глазки стариков, уставших от жизни. У каждого из этих домиков имелось что-то вроде крылечка или крытого входа, так что обитатели могли выйти на воздух и все же оставаться в тени, не страдая от палящих лучей солнца. Но сейчас никто не дышал свежим воздухом, не было видно ни единой души. И черного линкольна тоже нигде не было видно. Впрочем вообще не было видно ни одной машины. Скоро улица повернула направо. Я притормозил и хорошенько осмотрелся. нигде никакого движения. Я двинулся дальше, и через некоторое время улица повернула налево. Но и там движения не было заметно. До следующего поворота я ехал дольше, он оказался опять справа. Вдали, в самом конце, мелькнули какие-то красные огоньки. Автомобильные тормозные огни, загорающиеся, когда машину паркуют и выключают двигатель. Я осторожно поехал вперед, стараясь как можно более незаметно подкрасться поближе. Да, это был Линкольн. Он стоял у тротуара. возле последнего дома справа. На полпути к нему возле телеграфного столба стоял крытый грузовик, принадлежащий телефонной компании. Рабочих нигде не было видно, поэтому я приткнулся за ним. Мне хорошо было видно, что из Линкольна вышли трое. Ага, значит, за рулем сидел Мансур. Все трое торопливо потопали по тропинке. Свои ключи Мансур все еще держал в руке, Вот он выбрал один из них, флажковый, догадался я, отомкнул замок в двери, открыл ее, и все трое вошли в дом. Я тронулся, обогнул грузовик и остановился позади Линкольна. Стены дома, возле которого он стоял, совсем обесцветились и потрескались от солнца. Дом был окрашен в более глубокий оттенок оранжевого, чем соседние дома. Оконные рамы выкрашены зеленой краской, крыша низкая. Дом окружен деревьями, невысокими и кривыми. Позади него никаких больше строений не было, и напротив тоже. До самой границы тянулось широкое пространство песка, из которого то здесь, то там торчали кактусы. Я достал трофейную пушку и двинулся по дорожке. Дверь в доме была сделана из простых деревянных досок, они были похожи на доски, оставшиеся после кораблекрушения и выброшенные волной на берег необитаемого острова, нестроганные... Солнце обесцветило их почти до бела. Я потянул за ручку, сделанная из железа, за много лет использования она была вся изъедена ржавчиной. Ручка не поддалась, дверь оказалась закрытой на замок. Я встал сбоку и постучал. Так, как бывало стучал, когда служил в военной полиции, когда не просил, чтобы меня впустили, а требовал.